Глава 1036. На острие. Хозяева семи-восьми потоков божественного сознания с планеты Фатум, почувствовав прибытие Сюй-Ин-Лин, поспешили ее встретить. Пусть все находились на стадии планеты, их нельзя было назвать слабыми. В них чувствовалась свирепость и сила, в лучах радужного света они быстро приближались. Уведенное дало Ван Буоле парочку зацепок. Теперь он не сомневался, что Сюй-Ин-Лин о его приезде, Поэтому она специально ждала его. Ее цель была вполне очевидной показать их близость, чтобы другие неправильно поняли суть их отношений. Таким нехитрым образом она хотела нажить ему врагов и добиться каких-то своих целей. Сложно сказать, насколько глубока была ее обида после того случая на кладбище звезд, но переманивания Дао планеты и магический закон запечатывания не прошли для Сью Инлин безболезненно. С тех пор в ее сердце поселилась сильнейшая жажда убийства. К тому же Ван Бол раскусил происхождение божественной способности Сюэн Лин. С высокой долей вероятности она была как-то связана с Дао звездного Семени. Правда, это не сильно его беспокоило. В его глазах затанцевали искры, а губы изогнулись подобию улыбки. Не знаю, смогу ли я подавить все поколение. Смогу ли сделать секретную технику запечатывания звезд еще мощней? Когда его посетила эта мысль, лапуля у него в голове холодно фыркнула и процедила потаскуха. Почему-то от этого у него потеплело на душе. В последнее время с Лапулей явно творилось что-то не то. Учитывая их многолетнюю дружбу и зятя, он всегда старался использовать любую возможность, чтобы ее порадовать. Таких шансов ему выпадало немало, да и сам он умел обольщать других. Он столько раз использовал этот прием на Лапуле, что начал беспокоиться о появлении у нее своего рода иммунитета. Поэтому на сей раз решил зайти с другой стороны. Сей Инолен станет неплохой отдушной для эмоций Лапули, Его план обязан возметь определенный успех. По этой причине он в несвойственной ему манере не стал есть конфету, начиненный Сю Инлин ядом. В прошлом он бы по старой привычке проглотила ее, а потом отплатил девушке той же монетой. Пока шлиф Ван с улыбкой покачал головой. Когда он собирался ответить, Сюй Инлин прикрыла ладошку и улыбку и опередила его. Старший брат Баола, знаю, что ты хочешь сказать? «Я помню о сделанном тобой на кладбище звезд предложение стать даоской парой. Я все обдумала. Почему бы нам для начала не стать чуточку ближе? Как думаешь?» Практически сразу после этого Ван Боле почувствовал, как радужные лучи света вокруг восьми человек, летящих с планеты, дестабилизировались, однако он все равно покачал головой. «Прости, но я не это хотел сказать. Ты немного опоздала. Есть девушка, которой я недостоин. Я уважаю ее больше всех на свете. Ее сердце полно любви» но она старается этого не показывать. Так вот, она напомнила мне, что ты потаскуха!» У Сюй и Нолин блеснули глаза. Прикусив нижнюю губу, она тихонько вздохнула. «Баоле, если нам не суждено быть вместе, то вини в этом небо. Но зачем оскорблять меня?» Сюй и Нолин разочарованно понурила голову, а потом пролетела мимо на своем огромном павлине. Ван Баола слегка прищурился. «Кто бы мог подумать, что Сюй и Нолин после кладбища звезд станет вести себя хитрее». Ее двусмысленность была намеренной, чтобы настроить против него своих ухажеров. Он не зря высказался так грубо, чтобы девушка больше не могла эксплуатировать эту тему, но та очень быстро сумела перестроиться. Она прикинулась униженной, дабы ее ухажеры получили повод заступиться за нее. Как же ты раздражаешь! Ван Буоле, немного устав от этого спектакля, больше не собирался прикидываться змеей и с отвращением скривился: Ты мне не нравишься! Хватит донимать меня Сюин Лен! «Неужто в тебе не осталось ни капли самоуважения?» «Ты...» Сюй Инлин на обернулась и посмотрела на Ван Бола. В этот момент прибыли хозяева потоков божественного сознания. Каждый из них буквально сиял и энергией. Они излучали поистине огромную мощь. Их наряды отличались, но Паури сразу было понятно, что все являлись избранными. Особенно выделялся практик с длинными волосами цвета спелой пшеницы в золотом халате. Его окружало ослепительное свечение, словно он был сыном солнца. С его появлением поднялась температура, как будто он был рожден в огне. Даже его глаза ярко полыхали. «Сестра Инлин!» — с улыбкой окликнул он девушку. «Много дней я ждал твоего прибытия. Наконец-то ты здесь!» Инлин приветствует старшего брата Синьяна. «Спасибо, что подождал. Пойдем сюй ин скромно опустила голову и ответила ему практически шепотом, словно была чем-то подавлена. При виде такой робости в глазах восьмерых разгорелось пламя. Суньян не стал исключением. Он перевел взгляд сюй ин на Ван Буоле. Он слышал их разговор, поэтому его лицо медленно превратилось в ледяную маску. «Ван Буоле, верно? Эта красавица влюбилась, но ты этого не ценишь. По твоей вине на ней сейчас лица нет? Сегодня, вне зависимости от нашего происхождения...» «Мы должны восстановить справедливость!» «Сабрадоос, я хочу, чтобы ты извинился перед сестрой Инлен!» Вместе с этими словами Ван Буэлэ стремительно оплела его воли, пригвоздив к месту. Похожим образом поступили остальные, Силы их культивации окружила Ван Буэлэ со всех сторон. Конфликт привлёк внимание прилетавших мимо практиков, которые спешили на празднование на планете Фатум. Не став приближаться слишком близко, они наблюдали за всем с помощью божественного сознания. Из-под нахмыренных бровей Ван Буалэ взглянул на сью -Ин лин такую несчастную и красивую, и Суньяна, рыцаря на белом коне, в пламенном гневе бросившегося на защиту красавицы. На его губах проступила улыбка, кажется, он понял. Эти избранные не были дураками, попавшимися на удочку Сью-Ин-Лин, Все дело было в его наставнике, патриархе бушующее пламя. Да, у планеты никак не выходило у них из головы, однако они стражились патриарха, Поэтому решили обставить все так, будто это была борьба за внимание девушки. Так членам старшего поколения будет труднее вмешаться в их ссору. Это был их шанс. Неудивительно, что они так легко пришли к согласию выступить единым фронтом. Им был нужен такой повод, чтобы за Ван Болы не могли вступиться члены старшего поколения. Считают себя умниками. С характером наставника и ситуация на планете «Бушующее пламя», патриарху не нужна веская причина, чтобы заступиться за меня. Ван Бола холодно усмехнулся. Они считали свой план весьма хитрым, но на самом деле так они связали руки и старшим членам своих семей. Путешествие на планету Фатом становится все интересней. Его улыбка стала шире, проигнорировав Си Ин Мин, не говоря уже о Сюнь Яне, он спокойно обратился к Сахаяну, тот уже раскрутил культивацию и был готов к бою. Пойдем. С этими словами Ван Буала беззаботно полетел к планете Фатом, как вдруг Суньян возник прямо у него на пути. Потом и другие избранные подлетели к нему, преградив дорогу к планете. С планеты Фатом в звездное небо прибыло божественное сознание их защитников Дао. Уважаемые защитники Дао, пожалуйста, не вмешивайтесь! Это наше дело! Этого хватило, чтобы защитники Дао сфокусировали божественное сознание на патриархе Каленый Дух и о других практиках стадии вечной звезды. Понимая, что численность не на их стороне, защитники Дао Ван Буоле помрачнели. Тем временем Суньян, так и не сдвинувшись с места Ван Буоле, внимательно посмотрел на него. Извиняюсь перед сестрой Инлин!» Остальные избранные практически сразу его поддержали. извиняюсь Звука голосов породил могучее давление, чьей целью был Ван Тем временем к месту конфликта подошел летающий корабль. Представителям различных фракций и семей на борту было интересно, во что все это влится. С планеты Фатум прибыло много потоков божественного сознания, Сониан посчитал, что Ван Буэлэ с таким количеством зрителей и страха потерять лицо обязательно пойдет на конфронтацию. На его месте он бы поступил именно так. Для любого избранного репутация имела огромное значение. Вот только он практически ничего не знал о Ван Буэлэ.